Глава 2 Квесты. Неделя путешествия далась тяжело. Постоянная тряска не давала возможности расслабиться. Орки не выпускали меня из клетки. Как же хорошо, что в игре не нужно справлять естественные потребности. Единственным спасением был магический конструктор. Когда уровень профессии достиг 20% первого уровня, отображение конструктора изменилось. Теперь я оказывался в небольшом кабинете. Обстановка довольно скудная. Рабочий стол и комфортный стул. Я формировал плетение, с которым хотел работать, подвешивал его над поверхностью стола и, устроившись на мягком стуле, приступал к делу. Самым неприятным были периодические спонтанные выходы из режима конструктора. Это случалось, когда повозку трясло особенно сильно. В этот момент игровое тело, оставшееся без контроля, заваливалось, часто ударяясь о прутья клетки. У персонажа снималось несколько хитпоинтов и меня выбрасывало из спокойной комнаты в суровую игровую действительность. Я даже сначала просил девушек поддерживать меня в случае сильной тряски, но прикосновения также отключали конструктор. Но, тем не менее, за время пути удалось улучшить несколько заклинаний первого уровня. Работа с более сложными плетениями по-прежнему не приносила существенных результатов. Похоже, пока я не доберусь до второго уровня профессии, браться за них бесполезно. Но и без этого работы хватало. Пока я выделял основы разных стихий, у меня накопилось много плетений первого уровня. В голову пришла простая, но шокирующая мысль. События перед пленом развивались достаточно стремительно, и не было времени всё хорошенько обдумать. Ведь, получив умение, мастер свитков, я мог сделать свиток заклинания другой стихии. Плетение, усиливающее звуки, которые использовал танк в психологической атаке на агров, принадлежит к воздушной стихии. Когда я осознал, какие это открывает возможности, то постыдился своей тупости. Как? Я не понял этого раньше. Жаль, что у меня нет пергамента и чернил. Ужасно хочется попробовать создать свиток и проверить догадку. За четыре дня без агрового времени клан успел заготовить много камня. Они перевыполнили план. Работали практически всем составом. Уровень монстров долины вплотную приблизился к 60. И чтобы обеспечить надежную защиту, требовалась большая концентрация личного состава. На ежевечернем собрании в Реале брат рассказал, что привлекли даже Рукдара. Он разбирал стены и строения с неимоверной скоростью. Никто даже близко не мог сравниться с ним по КПД. Но время бана прошло, и в поселке снова начались стычки. Правда, уже менее интенсивные. Аграм часто было не до нас. Смоук докладывал, что все чаще на них нападают сильные мобы, которых с каждым днем становилось все больше. Очень скоро их вытеснят из укрытий, а потом в отсутствии надежного места для отдыха и из долины. Вернуться они смогут только тогда, когда сравняются уровнями с местной фауной. В разборе поселка появилась дополнительная цель – убрать опасное соседство с высокоуровневыми монстрами. Чем меньше останется зданий, тем меньше концентрация мобов. Многим придется искать другой ареал обитания. Как не хотелось улучшить стену, а в первую очередь апгрейдили кузницу. Для второго плюс уровня стены требовалась арматура из метеоритного железа, а для обработки этой руды нужна была более мощная кузница. Каркас башни лучше тоже делать из этого металла, возрастает прочность конструкции. Взяв из накопленных ресурсов необходимое, произвели требуемое улучшение. Когда брат описывал возможности улучшенной кузницы, его глаза горели он превращался в настоящего маньяка, когда речь заходила о кузнечном деле. Саша все свободное от рейдов время тратил на прокачку профессиональных умений и к моменту завершения строительства уже мог плавить метеоритную руду. Несмотря на все, клан успел улучшить стену до моего прибытия в конечный пункт. На складах еще остался камень, но с учетом того, что потратились на кузницу, для постройки башни ресурсов не хватало. Кузнецы с максимальной скоростью плавили руду, но низкий уровень профессии не позволял делать это быстро. Нужно время для накопления всего необходимого. Брат планировал начать строительство уже через неделю, если не будет форс-мажоров. А пока, чтобы управляющий кристалл не простаивал, запустили улучшение дон Джона. Полученная награда сэкономила нам кучу ресурсов. Улучшенное здание увеличится в размерах, станет доступно больше личных комнат и других специализированных помещений. Улучшение займет 5 дней. С волнами мобов после улучшения стены справляться станет намного проще. Прочность стены возросла до 500 тысяч, а ворот — до 130 тысяч. Саша рассказал, что защитное строение приобрело более внушительный вид, и теперь каждому встречному не кажется, будто стена рухнет от слабого толчка. Сильно помогали союзники, Леон прислал толковых людей. Они уверенно росли в уровнях, получая море реального боевого опыта. Мобы, атакующие замок, часто менялись, так же, как и тактика противодействия. В главный стан орков мы прибыли вечером, так что удалось все рассмотреть достаточно подробно. Я не подозревал о том, что мы достигли конечной точки маршрута до тех пор, пока кони впереди идущих орков в буквальном смысле не начали уходить под землю. Как выяснилось чуть позже, города орков располагаются в искусственно созданных котлованах, прикрытых односторонней иллюзией. Чтобы было понятней, представьте песчаный карьер, уходящий глубоко вглубь земной породы. Как только колеса телеги преодолели порог иллюзорной земли, тряска прекратилась и началась ровная дорога. Когда мы опустились ниже уровня земли, я увидел, что колонна двигается по широкому проходу, с двух сторон облицованному каменными блоками, а перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Вы вошли в локацию. Столица орков. Вы узнали одну из тайн народа орков. Ни одному человеку не удавалось выбраться из рабства орков и рассказать об этом». Вам доступно задание. Тайна врага. Тип — редкая. Цель — выбраться из плена орков, добраться до Краффорта и доложить королю Стефану об увиденном. Описание. Вот уже больше тысячи лет длится вражда между людьми и орками. Воины-степи устраивают частые набеги на приграничные города, разграбляя их и похищая людей. Карательные рейды — не приносят ощутимой пользы. Подвергшийся ответной атаке клан просит помощи у Совета, и свободный отряд кланов оттесняет армию людей на свою территорию. Противопоставить магической защищенной коннице орков на открытой местности людям нечего. Разведчики, отправленные в степь, не возвращаются». Но если людям станет известен принцип, по которому орки строят свои города, может наступить перелом в многовековом противостоянии. Награда плюс пять уровней. Десять тысяч золотых. Заклинание третьего ранга на выбор. Доступ в библиотеку гильдии магов. Желаете принять? Внимание! Являясь подданным королевства Мемория, вы не можете отказаться от задания. Задание принято к исполнению. Если королю станет известно, что вы побывали в плену орков, вернулись и не доложили об увиденном, вас признают предателем, и репутация вашего клана с королевством Мемория изменится на война. Внимание! Если вы успешно завершите задание «Раб оркских земель», а потом доложите королю, то репутация с народом орков изменится на «Война», и на вашей земли будет выслан карательный отряд. Пападос. И вот что теперь делать? Весь замок видел, как меня забрали орки. Скрыть это не удастся. Игроки обмениваются сообщениями постоянно. Не удивлюсь, что уже весь Бесмивиль в курсе этого. А там есть неписи, а среди них точно будут люди из ведомства Воланды. В общем, осведомленность короля можно считать свершившимся фактом. Воевать с королевством как-то не хочется. Особенно после наглядной демонстрации возможности магов с легкостью истребляющих сильнейших мобов. Остается только один вариант. Нужно успеть закончить все дела на территории орков, пока идет квест. Ну или в крайнем случае, сразу после завершения квеста, когда откроется граница с орками для членов клана. Тайно вызвать небольшой отряд себе в помощь. Не уверен, что смогу проделать все необходимое в одиночку. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления новой информации. Глянув вверх, я разглядел еле заметное марево иллюзорной пленки. С внутренней стороны она была абсолютно прозрачной, и ничто не мешало взгляду. Солнечный свет свободно проходил сквозь нее, и все пространство проходу было хорошо освещено. Через пару минут мы въехали в центральный ствол и начали спускаться вниз по спирали. Диаметр круглого провала в районе поверхности равнялся как минимум полутора километрам. Немыслимо, если не знать о существовании такого гигантского города, то можно пройти совсем рядом и ничего не понять. Пока повозка не углубилась слишком сильно, я заметил какое-то животное, подошедшее к краю провала. Оно немного постояло в нерешительности, а потом бодро побежало по воздуху. «Ага. Значит, это непростая иллюзия. Она еще и не пропускает через себя посторонние предметы. Ну что сказать, орки довольно оригинально подошли к вопросу своего проживания и безопасности. Маны эта иллюзия, наверное, жрет немерено. Мы спускались на самое дно. От центральной дороги постоянно ответвлялись более мелкие проходы, уходящие в толщу земной породы. Из них выглядывали любопытные оркские дети под присмотром своих мам. Арчанки оказались стройными и красивыми даже на человеческий взгляд. Клыки, выпирающие из обеих челюстей, заметно меньше, чем у мужчин. Это придавало их лицам хищный вид, но не отталкивало, не вызывало брезгливости. Их изящные тела не бугрились от мышц, как у оркских воинов. Но сразу становилось понятно, каждая женщина уделяет очень много времени поддержанию превосходной физической формы. Не удивлюсь, что в их обществе, во главе которого стоит культ силы, женщины должны обучаться воинскому искусству. На дне располагался большой город, освещенный тысячами магических светильников. У меня сложилось впечатление, что я попал в Реал и подъезжаю к какой-нибудь столице, иллюминированной миллионами огней и рекламных вывесок. Архитектура орков не отличалась особыми изысками. Простые каменные строения квадратной формы, чем-то напоминающие типовые многоэтажки, наштампованные в последнее время на земле. Здания строились как попало. Никакой системы, никаких ровных улочек, сплошной хаос. В самом центре виднелся окруженный крепостной стеной замок. Рядом с ним большое сооружение, напоминающее Колизей Древнего Рима. А вот и гладиаторская арена, про которую говорил РГРХ. Не став углубляться в город, повозка покатилась по дороге, идущей вдоль стен, и, по всей видимости, окольцовывающей город. Такая своеобразная оркская кольцевая дорога. Тьфу! Опять лезет в голову всякая ересь. Проехав километров пять, остановились у ворот, расположенных в стене основного ствола города. Лидер отряда подъехал к охранникам, стоящим на страже. О чем-то быстро переговорил. Те распахнули ворота, и мы въехали в большую пещеру. Наша передвижная тюрьма подъехала к дальней стенке, в которой располагался местный аналог КПЗ. Ну, а как еще назвать небольшую камеру 20 на 20 метров? Гронр подошел к клетке, как обычно прикоснулся к ней каким-то красным камнем, и несколько прутев решетки исчезли. Сейчас это стало привычным, но когда я первый раз осматривал клетку и не нашел никакой двери, сильно удивился. «На выход! И без глупостей!» — скомандовал Орк. «Да какие тут глупости! Без экипировки и с практически опустошенной шкалой маны! Но просто так пройти мимо козла, торгующего людьми, я не смог». Когда я понял, что мы уже близко к конечному пункту маршрута, то украдкой сформировал плетение огненного кулака и подвесил на магической сети. Пятьсот маны на активацию, конечно, жалко, а остатков магической энергии хватит всего на двадцать секунд, но уже вечер, а утром мана восстановится. Первыми вышли девушки, затем похромали мужчины. Я встал последним. Надзиратель стоял слева от клетки, как удачно. Мысленная команда, кулаки загораются огнем, стремительный удар правый. Двойной крит. 296 урона. 62 сила плюс 20% подмастерье боевые искусства. Равно 74 умноженное на 2, равно 148 умноженное на 2, огненный кулак. Равно 296. Вы нанесли калечащую травму. Выбитый зуб. Черт, почему-то слетели настройки и появились формулы. Орк среагировал мгновенно. Второй удар заблокировал и постарался ударить меня в грудь. Но подмастерье Роланда так просто не достать. Уклонившись от атаки, провел еще один удар в то же место. Урон 148. 62 сила плюс 20% подмастерье боевые искусства равно 74 умноженное на 2 равно 148. Орк поплыл. Еще один удар, и он отправится в глубокий нокаут, но закончить бой мне не дали. Тупая стрела ударила в затылок, отключая сознание. Очнулся я уже в камере девушки оттащили меня от входа, прислонили к стенке. Голова трещала, у персонажа осталось 50 хитпоинтов. Мора оторвала кусок ткани от своего платья, смочила его в небольшом ручейке, протекающем через камеру, и приложила к моему лбу. Голове сразу стало легче. Я оглянул на системные сообщения. «Авторитет среди орков плюс два». Текущий авторитет минус сто девяносто семь из пятисот. Репутация с Гронром плюс пять. Текущая репутация, ненависть четыреста сорок пять из пятисот. Авторитет среди рабов плюс один. Текущий авторитет один из пятисот. Так вот, что нужно сделать, чтобы подружиться с орком? Выбить ему зуб. В камере было очень холодно и темно, бой занял секунд десять, мана осталась на одно заклинание. Родной огонь сверкнул, согревая и разгоняя тьму на небольшом участке камеры. Жизнь уверенно поползла вверх. Раздался цок от копыт, и на освещенный участок вышел кентавр. Кентавр. Имя. Три вопросительных знака. НПС. Сорок восьмой уровень. Класс три вопросительных знака. Жизнь — 2500. Умение — 10. «Смелый, но бесполезный поступок, человек», — заговорил он тихим голосом. «Зато мне полегчало. Целую неделю мечтал об этом». Девушки сдержанно улыбнулись. «Пожалуй, первый раз за все время». К огню подходили все новые обитатели камеры. В основном это были люди, грязные, изможденные, в каких-то обрывках одежды. Но среди рабов, помимо кентавра, был и гоблин. Я встретил представителей этого народа первый раз и с интересом наблюдал за приближением серокожего коротышки. Вытянутое лицо с большими глазами и острыми длинными ушами. Наступив на покалеченную ногу, гоблин поморщился, обнажив острые зубы. Приблизившись, коротышка, не достающий мне до пупка, нагло заявил. «Чего вылупился? Хулман! Глаза мешают?» Не ожидал такой наглости от существа с небольшими габаритами. Хотя, если присмотреться, то можно разглядеть в бликующем свете костра, как коротышка поигрывает мышцами. И они у него были. Сухие, жилистые, крепкие. Похоже, это местный бугор. Разумные окружавшие костер и ловящие крохи тепла расступились А на меня уставились умные, оценивающие глаза. Ох, не просто коротышка. «Новенькие, ваше место в дальнем углу. Пшли прочь с глаз!» — продолжал борзеть гоблин а глаза у всех сидельцев смотрят в пол, даже у кентавра, который в два раза больше. Нет, спускать такое нельзя. Эх, осталось мало маны, но на демонстрацию силы этого хватит. Я сидел возле костра, не предпринимая никаких попыток подняться. Девушки было дернулись подчиниться, но мужчины, имена которых я так и не узнал, остановили их. Гоблин нахмурился и уже собирался что-то сказать, но я не дал ему такой возможности. «А кто ты такой, чтобы мы подчинялись?» Добавив в голос максимум презрения, спросил я. Эта фраза стала пусковым механизмом. гоблину стало понятно, что если он моментально не осадит наглых новичков, его авторитету конец. Между нами было метров семь. Все это время я сидел на месте не просто так, нащупав на полу окаменелый кусок глины, я убрал руки за спину и быстро сплел узор руны огня, влив в заклинание последние 20 пунктов маны. Начало его движения скрылось от моего взора, но вбитые многочасовыми тренировками рефлексы не подвели. Заряженный руной снаряд отправился в голову нападающему. С такой дистанции я не промахиваюсь. При разрушении предмета, как и было сказано в описании заклинания, высвобождается энергия, нанося повреждения. Покопавшись в структуре заклинания во время комфортабельного круиза в рабской повозке, я смог улучшить его, добавив одно полезное свойство. Зная, что в моем распоряжении будет ограниченный запас магической энергии, Я искал простой вариант, чтобы повысить мои шансы на арене. В том, что мне скоро предстоит стать гладиатором, я не сомневался. На правильную мысль меня натолкнула световая граната Виаты. Аналогом реального мира служит светошумовая граната. Сначала я хотел поработать над плетением ослепления, добавив шумовой эффект. Но это заклинание требовало много маны. 70 единиц, да еще и применялось практически вплотную к цели. Слишком дорого для моего положения, и не получится сделать запас. И тогда в голову пришла, не побоюсь этого слова, гениальная мысль — апгрейдить руну огня. Провозился долго, но оно того стоило. Теперь, после разрушения предмета, раздавался громкий хлопок. Сила звуковой атаки зависела от количества влитой в заклинание маны. Снаряд разбился о голову гоблина, раздался громкий хлопок, да еще и сработал шанс ослепления. Джекпот. Противник ослеп и дезориентирован. Двумя быстрыми хлесткими ударами отправил его в глубокий нокаут и спокойно уселся обратно к костру. «Очень хорошо». Раздался спокойный голос из темноты, а затем на освещенное место вышел второй гоблин. Он был намного старше своего соплеменника. «Оркам, наконец, удалось захватить сильного человеческого бойца», — продолжил говорить он, все больше сокращая расстояние. «Неужели бессмертные пришли в наш мир? Как жаль, что мой народ не дождался этого. Меня зовут Осмунд, человек». Гоблины не враги бессмертным. Приветствую тебя, Осмунд. Зови меня Кир. Исходя из вашего поведения, я сделал противоположный вывод. Не суди моего охранника строго. Не все могут распознать бессмертного в теле обычного человека. Наши народы испытывают друг к другу давнюю неприязнь. Думаю, среди людей также найдется много представителей, которые сначала бьют, а потом думают. «Да что же это такое? Люди вообще способны ужиться с кем-нибудь, кто хоть чуточку отличается от них?» «Гномов я в расчет не беру. Это, по сути, те же люди, только меньше ростом». Но ответил я совсем другое. «Не буду спорить. Есть и такие». У многих голова не включается даже после ответной атаки. «Кто ты, Осмунд?» «Я простой раб». «Простой раб, у которого есть охранник?» «Ладно, я не совсем простой раб», — быстро согласился Гоблин. «Это что-то меняет в нашем положении?» «Пожалуй, что нет». «Чего ты хочешь от меня?» «Пока ничего, человек». Ты первый встреченный мной бессмертный, о вас ходили легенды. Некоторые страшные, некоторые наоборот. Но для нашего народа всё это теперь не важно. Нас практически не осталось. Никто не откликнулся на призыв. Сейчас свободный народ пожинает плоды своей недальновидности. Как ты попал к оркам? О, это увлекательная история. «Но сейчас для нее не время». Гоблин сделал несколько шагов назад и скрылся в темноте. «Гуннер, хватит уже притворяться, а то наш юный друг решит, что легко может справиться с гоблином, и на арене будет неприятно удивлен», — послышался голос из темноты. Гоблин, валяющийся возле меня, тотчас поднялся, криво усмехнулся и, нарочно задев меня плечом, пошел вслед за шефом, обронив напоследок. — До встречи на арене, человек. Удар слабоват, но поставлен неплохо. С тобой будет интересно. Гоблин растворился в темноте, а Осмунд напоследок произнес. — До встречи, бессмертный. Она обязательно состоится. Репутация с народом гоблинов плюс один. Текущая репутация нейтральная, один из десяти. Интересно, я смогу получить хоть плюс один к репутации или к авторитету без мордобоя? А на следующий день меня продали. Честно скажу, отвратительнейшее чувство. Утром, заковав всех рабов в единую цепь, нас погнали по извилистым улочкам. Шли мы достаточно долго, не меньше часа. Я как будто попал в криминальный район большого города. Стены были сплошь разрисованы, в закутках кучковались амбаловидные орки, недобро поглядывающие на всякого встречного. Удивила чистота. На всем протяжении пути мы не встретили никакого мусора, который, по идее, должен валяться огромными кучами, перегораживая узкие проходы. Разгадка оказалась простой. Рабы. Они занимались уборкой улочек, возя за собой небольшие тележки. Проходя мимо, я с любопытством заглянул внутрь и с удивлением увидел, как в мутной пленке, колышущейся на дне тележки, исчезает только что подобранный из земли и небрежно брошенный на дно девушкой с рабским ошейником обломок стула. Интересный способ утилизации отходов. Нас пригнали к Колизею. Рядом со входом располагалась большая площадь, местный аналог рынка. Шум стоял неимоверный. Сотни лавок предлагали всевозможные товары, и каждый владелец орал, привлекая внимание к своему ассортименту. Немного в стороне, вплотную прилегая к стене Колизея, отгороженный небольшим забором находился участок рынка, торгующий живым товаром. Наша группа прибыла одной из первых. Нас поставили у стены арены, приковав руки к специально вбитым кольцам, и оставили на целый день. Важного вида орки прохаживались вдоль рядов с рабами и с интересом разглядывали каждого бедолагу, как будто перед ними не живые существа, а предмет мебели. В душе начала просыпаться ярость. А тут еще и система подкинула головную боль. «Внимание!» Как бывший страж равновесия вы видите нарушение, но ничего не можете сделать. Рабство противоестественно, разумное существо не может владеть другим разумным. Вам доступно задание «Разрушитель оков». Тип уникальная цель – освободить как можно больше рабов и доставить их на земли клана. Награда «Репутация с освобожденными народами плюс 20 за каждого освобожденного. Репутация «Альфа» плюс 5 за каждого освобожденного. Вариативно, в зависимости от количества и статуса спасенных. Желаете принять? И как я должен это сделать? Как? Как? Выбраться с дна 150-метровой ямы по единственной и хорошо охраняемой дороге и еще прихватить с собой пару сотен, а то и тысяч рабов? Ага, расплюнуть. Завтра ждите пополнение. Гадкая система, будь то уловив мое скептическое отношение к этой затее, выдала дополнение к заданию. «Внимание! Вам доступно дополнительное задание». В данный момент в плену орков находится принц расы кентавров и верховный вождь побежденных гоблинов. В случае их освобождения они примут воссалитет клана стражи и смогут оставать город в ваших землях. Обратите внимание, высшее руководство расы пользуется огромным авторитетом у своих подданных. Всюду гонимые остатки побежденных народов смогут получить передышку, укрепить новый город и стать вашим надежным союзником и помощником. Желаете принять? Внимание! После побега из города орков и до момента пересечения границы земель клана любая игровая смерть станет окончательной для персонажа.